Но им казалось, что они видят друг друга. Они видели друг друга сильными и прекрасными. «А ты дюжий казак, Матвей, дай тебе, Господи, силы!» — хрипло сказал Валько. И вдруг, откинувшись всем корпусом на руки, захохотал так точно, оба они были на воле. И Шульга завторил ему хриплым, добродушным смехом. «И ты, добрый!» Сечевик Андрей, ох, добрый! В ночной тишине и темноте их страшный богатырский хохот сотрясал стены тюремного барака. Утром им не принесли поесть и днем не повели на допрос. И никого не допрашивали в этот день. В тюрьме было тихо.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 чем какие-либо другие узы на свете, Матвей Шульга едва не застонал от мучительного сожаления, когда снова увидел перед собой прямодушное лицо друга своей молодости, Лизы Рыбаловой, с запечатленными на нем морщинами труда и этим резким и матерински добрым выражением, с каким она встретила и проводила его. И не щадя себя, он рассказал Вальку о том, что говорила ему Лиза Рыбалова, и что Шульга отвечал ей своей самонадеянности, и как ей не хотелось, чтобы он уходил, и она смотрела на него, как мать, а он ушел, поверив больше неверным явкам, чем простому и естественному голосу своего сердца. По мере того, как он говорил, лицо Валько делалось все сумрачней. «Бумага!» — воскликнул Валько. — Помнишь, что казав нам, Иван Федорович, поверил бумаге больше, чем человеку? — сказал он с мужественной печалью в голосе. — Да, так бывает у нас частенько. Мы же сами ее пишем, а потом не бачим, якобы она берет вверх над нами. — Тоже не все, Андрей, — грустно сказал Шульга. — Я маю еще рассказать тебе о Кондратовиче.